союзу социалистическую родину. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Киев, 1986 год. Читал Николай Козей, звукорежиссёр Анатолий Качкин.